Для быстроты скакал налегке, верхом. Яха на своем крохотном коньке сначала сильно злил автонома Львовича, потому что отставал. Но за тридцатой верстой, когда каурая хозяина начала приставать, сбиваться, конек себя показал. Теперь он дроботно потаптал вровень. Правда, и ноша у него была невеликая». Надолго оттягивать поездку в Сагдееву было нельзя, но уж одну-то ночку поглядеть на Петрушу зеркало в себе выделил. И на сына посмотрит, и себя сыну покажет. Тут еще неизвестно, что важней. Жить же скоро станут вместе. Вот сыск закончится, получит автоном награду за рвение, обзаведется на Москве домом, Но ну, если получится в Сагдееве заветной добыть, тогда... Тогда обитать зеркалом во дворце, едать, пивать на золоте, разъезжать не в седле, в карете с зеркальными стеклами. Клюевка была деревенькой плохонькой, стоявшей на скудных землях. В лучшие годы староста выручал с проданного урожая много двести рублей. Да и тех автоном в себе не брал, Велел тратить на сына. Но когда завидел на косогоре серые убогие избенки, Освещенные закатом, Показалась град небесный в золотом сиянии, Взбодрив взмыленную кобылу татарским посвистом, Зеркалов поднесся к островерхому господскому дому Размашистой наметью. Соскочил с седла, Взбежал на высокое перильчатое крыльцо. Навстречу семенил Минька Протасов староста, вытирая с трясущихся губ кашу. Приезд барина застал старика врасплох за вечерней трапезой. — Радость-то! Радость! — лепетал он, с ужасом глядя на автонома Львовича. — Петруша где? — Здоров! — Приехавший нетерпеливо заглянул под низкую притолку, в одну горницу, в другую. «Так, слава богу!» Минька нырнул в боковую дверцу, привел оттуда худенького мальчонку в чистой белой рубашке, перепоясанной узорным ремешком. Разглядеть получше в темных синях было трудно. «Я это... тятя твой...» Голос у автонома дрожал и рвался. — Пойдем на свет, поглядим друг на дружку. Бережно, будто великую драгоценность, взял сына за тонкую вялую ручку, повел на крыльцо. Тот головы на отца не поднимал, робел, понятно. Автоном сам перед сыном на корточке присел, впился взглядом. Бледное личико, подстриженными в кружок золотыми волосами, было не оробевшим, а безучастным, пустым. Ничто в этом безмолвном сонном отроке не напоминало крохотного младенчика, с которым автоном Львович простился девять лет назад перед роковой поездкой в Троицу. Лишь глаза были того же невиданного, лилового оттенка. Но смотрели они мимо зеркала. Куда это? Отец растерянно оглянулся. На Карлу, спускавшего со стремени свою короткую ногу. Вот куда. Яшка это. Холоп мой, ты его не бойся. Однако не похоже было, что Петруша боится. Взял... И перевел взгляд с Яхи на красный полукруг солнца, уползавшего за край земли. — Он так может и час, и два на небо облака смотреть, — тараторила за спиной Минька. — Или сядет у окна, целый день сидит. Не позовешь кушать, сам не попросит. — Мой сын... что? Малоумен? Зеркало взял старосту за плечи, спрашивал же шепотом. Головой хвор. Перед глазами у автонома расплывались и лопались круги. То черные, то белые. Нет, не могло быть, чтоб мальчик народился дурачком блаженным. Погодь, ты же писал, учителя к нему ходят. Ходили. Сначала дьячок. Бился, бился, а Петруша ни гугу, ни словечка. Розгой ты его, как других, нельзя. Ты это строго заказал. А без розги как спросишь? Я дичку говорю, дал донь свое, он всю науку, честно, зачел, и азбуку, и псалтирь, и цифирь. Минька торопился оправдаться, побольше сказать, пока барин слушает. В Москву я поехал. Бурсака ученого добыл, по два рубли платил на всем готовом, тоже усердный попался. И про заморские страны чел, и про звезды на небе, и про божественное. Бывало, зайду, так-то складно, заслушаешься. А парич сидит, пальцем по столу водит или в окно глядит. Слышит ли, нет ли, не поймешь. Почему о том не отписывал? С трудом выдавливая слова, перебил зеркало в старости на лепетание. «Страшился, осерчаешь». «Страшился? Пес!» Двумя руками, не помня себя, автоном схватил Миньку за жилистое горло, стал бить головой о предверок. «На! На! На!» Опомнился все, лишь когда вспомнил о сыне. Но поздно. Весь косяк был в красных брызгах. Глаза у Миньки закатились под лоб, и стоило зеркало выражать пальцы, как тело грузно увалилось ничком. Не гляди, Петруша! в ужасе воскликнул автоном Львович. Он плохой, по делом ему, а на тебя и нисколько не гневен. Дальше случилось такое, от чего родитель обмер. Петруша не явил ни страха, Не смятение. Напротив, в его удивительных глазах впервые мелькнуло нечто живое, похожее на любопытство. Мальчуган опустился на коленки возле трупа, обмакнул палец, взияющий на затылке рану, и вывел на свежеструганном сосновом полу затейливый росчерк. Получилось красиво. Алое на золотистом. И зарыдал автоном Львович. И прижал к себе щуплое тельце своего горемычного отпрыска. Стал целовать теплую макушку, гладить худенькую шейку. Казалось, весь мир сейчас раздавил бы, как коровье лепеху. Ради одного волоска на родном темечке. Внизу под крыльцом тряслись дворовые, мужик три бабы. Он хоть говорит? – спросил в зеркалов мужика. Слова понимает. Говорит батюшка, говорит, только редко, непонятно, будто не с нами. Вытирая слезы, автоном бормотал: «Ехидные, аспиды опустили сироту». Яростным пинком шип мертвеца с лестницы. Тело тяжело покатилось по крутым деревянным ступеням.